Глава двадцать восьмая. Рада. Что происходит с Женей? Такое ощущение, что он тонет в безнадежности и жалости к себе. Пытается уничтожить себя раньше, чем его убьет вирус. Сдался, опустил руки. Несмотря на мою злость, я переживаю за бывшего мужа, не желая ему болезней, проблем, несчастий, но и возиться с ним, как с маленьким ребенком не стану. Егор, Запретил мне ехать в больницу, обещал узнать, как чувствует себя Женя. Не сопротивлялась его властной манере поведения, лишь потому что не хотела во все это погружаться. Мне нужны силы, чтобы решить навалившиеся на меня проблемы. Я даже звонить не хотела Жене. Покажу беспокойство и заботу, он ведь не отстанет потом. Надеюсь, с ним все будет в порядке, а моя холодность заставит бывшего мужа осознать, что наш разрыв навсегда, его невозможно склеить». Ванька счастлив. Крутит в руках коробки, благодарит меня, но я честно признаюсь, что подарки купил Егор. Сын бежит в комнату распаковывать роботов. Луна все это время за нами наблюдает. Мне неуютно под ее сканирующим взглядом. Она моя подруга, но последнее время я веду себя с ней нечестно. Скрываю очень многое. «Как погуляли с Андреем?» — интересуется Луна. «Помою руки и все тебе расскажу. Мне нужно пару минут». чтобы подумать. О своем возможном статусе ВИЧ-инфицированного я пока не стану говорить. Получу результаты во вторник, там будет видно. Если анализ окажется положительным, все расскажу. Пусть Луна принимает решение, жить нам вместе или мне лучше съехать. Надеюсь, в банке об этом никому не станет известно. Становится страшно, что может испугаться и не специально, но проболтаться. Иногда близкие люди способны ненароком предать». Но ну и смолчать преступление. Если результат будет отрицательным, пока не знаю, стоит ли ей говорить, волновать лишний раз. О том, что Егор не просто мой старый знакомый, я пока не могу решиться ей рассказать. Если секрет знают двое, он перестает быть секретом. С появлением в моей жизни Вани я очень сильно изменилась. Какой-то внутренний страх и чувство тревоги постоянно присутствовали, не отпускали. Я стала закрытой. Мне пока непонятно, что задумал Егор. Зачем он меня поцеловал? Просто так? Хотел отвлечь? Или надеялся, что я стану очередной игрушкой? Я не должна о нем думать. Не должна позволять себе мечтать, желать этого мужчину. Если Егор будет продолжать меня преследовать, Луна может обо всем догадаться и рано или поздно заметить сходство Ваньки с родным отцом. «Самая безопасная тема, Андрей. Там и рассказывать нечего». «Ужинать будешь?» Я смотрю на жареную картошку и свежий салат на столе. «Любимая еда. Если до этого момента я не думала о еде, то тут мой живот предательски заурчал. Мороженого с чашкой кофе явно было недостаточно, чтобы на весь день утолить мой голод». «Так что у вас с Андреем? Искрит?» «Нет, Луна, мы договорились поддерживать дружеское общение. Я не хочу держать его возле себя, давать напрасную надежду». Андрей может встретить свою женщину. «А мне кажется, вы бы друг к другу подошли». «Если бы в мою жизнь вновь не ворвался Егор, возможно, я бы присмотрелась к другому мужчине. Но мне есть чем сравнивать. Мое сердце при виде Андрея не замирает, по коже не несутся мурашки». «Я знаю, что такое секс с любимым мужчиной, и на меньшее не согласна. Один раз я попробовала построить семью с нелюбимым, не получилось». Конечно, Женя был эгоистичным любовником, но и мое тело молчало, когда он пытался разбудить его ласками. Лучше и дальше придерживаться воздержания, даже мысленно, а то находиться рядом с Егором пять дней в неделю будет невыносимо. «А что от тебя хотел босс Зачистил «Зачастил что-то, Лютаев, к нам. Может, в гости его в следующий раз позовем. Вроде шутя, но я напряглась, ведь в каждой шутке, как мы знаем, есть лишь доля шутки. «Мечтай о нем на расстоянии», — поддержала я шуточный тон. «Что зря мечтать, он ни на кого не обращает внимания. Девчонки подозревают его в нетрадиционной ориентации. Слишком он холоден». Пока она говорила, я поймала себя на том, что готова улыбнуться. Ведь в свою сторону я чувствую его мужской интерес. И еще какой. Звонок Егора из больницы меня не успокаивает. Женю становится жалко, но я держу себя в руках. Мы допоздна проболтали с Луной после того, как собрали с Ванькой роботов, и я уложила его спать. Мы с подругой, как старые бабки, можем болтать часами и не устаем. А поговорить нам всегда было о чём. Я рассказала Луне, что Женя не уехал, а теперь ещё попал в больницу. Подруга поддержала меня в решении не проведывать бывшего мужа. Это может обернуться новыми проблемами. Лучше дождаться, когда Егор отправит его в Москву. «Повезло, что Лютаев твой хороший знакомый!» Эта фраза, брошенная луной, еще долго звучала у меня в голове. «Действительно ли повезло?» «Егор всегда оказывается на работе раньше меня. Поздоровалась, включила компьютер. Я всегда нервничаю в его присутствии, а после того, как между нами стали появляться общие секреты, добавилась еще и неуверенность. Как вести себя? Уже привыкла придерживаться строгой формы общения», А сейчас мне казалось неуместным выстраивать дистанцию, но и сближаться нам с Егором не стоит. Как не сойти с ума? Егор Борисович, вам сварить кофе? Я нервничаю, потому что он уже несколько минут стоит в проеме двери и не сводит с меня взгляд. Нет, я уже пил, улыбаясь. Я жду, когда ты начнешь меня благодарить, — заявляет он. Вот жук. Я думала, он вчера пошутил, не придала значения его словам. А он что-то задумал. Вот уверена, что попросит его поцеловать. Не соглашусь. «Какого рода благодарности вы ждете, Егор Борисович?» Строгим тоном. «Пусть не думает, что я после вчерашнего поцелуя растаяла и готова на все. «Улыбнись, Рада, расслабься, я не враг. Нам станет очень комфортно». Выдерживает паузу и добавляет. «Работать вместе, как только ты перестанешь защищаться. Я не обижу больше». с хрипотцой в голосе. Его слова цепляют душу. Прячу руки под столом, сжимаю их на коленках. Меня всю трясет. Не обижу. Больше. К горлу подступает ком. Перестанет меня закрываться. Давай жить дружно. Мои губы растягиваются в улыбке. Немного нервной улыбки. Но это лучше, чем расплакаться. Егор не попросил его поцеловать. А я поймала себя на мысли, что немного разочарована. Я бы, конечно, не стала, но мы могли с ним поспорить. «Ты не звонил, не узнавал, как там Женя?» Спокойно спросила. Приняв решение, что хватит нам воевать, я наконец-то ощутила некий покой в душе. Егор перестал улыбаться, но ответил спокойно. «Мне сейчас нужно ехать в другое отделение банка, Необходимо её личное присутствие. На обратном пути заеду к нему в больницу, Все тебе расскажу». «Ты тут не скучай. Перенеси запланированные встречи на вечер. Хорошо». Нам действительно стало легче общаться, как только Егор размыл границы. До обеда мне очень спокойно работалось, а перед обедом позвонила мама. «Сейчас начнётся».